И вот в коридоре перед Артуром предстал Тритон. Гигантский, чешуйчатый, зеленый. Обернувшись, Артур вскричал благиматом, отпрыгнул назад и оказался посреди кролика. Он снова вскричал, но отпрыгивать было больше некуда. «Это тот же был я!» — Кратче возвращал голос. «Можно подумать, ты не знал?» «Не знал?» — скинулся Артур. «Это можно было знать?» «Чем любопытна реинкарнация?» — Прогудел голос. «Большинство индивидуумов, большинство душ даже не подозревают, что проходят через нее». Он многозначительно умолк. Артуру показалось, что многозначительности в атмосфере встречи так хватает. «Я осознал», — прошипел голос. «То есть мое сознание пробудилось медленно, шаг за шагом?» Неизвестный вновь помолчал, переводя дух. «Разве я мог что-то изменить?» — взревел он. Когда каждый раз вновь, вновь и вновь Меня постигала все одна и та же судьба В каждом очередном перерождении Я погибал от руки Артура Дента В любом теле, на любой планете В любой момент времени Не успеваю я оглянуться Как приходит Артур Дент И Харрис со мной расправляется Трудненько не заметить «Нехилая памятка, нехилый узелок на носовом платке, вечно премия от судьбы, черт бы ее!» «Ну и ну», — говорила моя душа, самой себе всякий раз, когда возносилась назад в Австрал после очередной бесплодной дентопресеченной вылазки в край живых. Этот тип, который переехал меня когда я, никого не трогая, скакала по шоссе к своему любимому пруду. Где-то я его уже видела. И постепенно я воссоздал цельную картину происходящего. Дент, ты мой многократный убийца! Отголоски вопля гулка покатились в оба конца коридора. Похолодевший Артур молчал, недоверчиво, крутя головой. «Вот этот миг, Дэнд!» — завизжал голос, срываясь на писк от ненависти. «Вот миг, когда у меня наконец отверзлись очи!» Перед Артуром, задохнувшимся от ужаса, предстало нечто неописуемо отвратительное. Попробуем все же описать эту картину. огромная пещера с сырыми трепещущими стенами, в которой ворочалось, облизывая жуткие белые надгробия, колоссальное, скользкое, могучее, китообразное существо. Высоко над пещерой поднимался широкий мыс, за которым виднелись темные закоулки еще двух отвратительных пещер, «Где?» Тут внезапно Артур заобразил, что смотрит себе самому в рот, хотя прежде всего должен был обратить внимание на живую устрицу, которая беспомощно в этот рот погружалась. Он с криком отпрянул, отводя глаза. Когда он снова поднял голову, отвратительное видение улетучилось. В коридоре было темно а некоторое время даже и тихо. Он остался наедине со своими мыслями, и мысли эти были весьма неприятные. Им не помешал бы вооруженный конвой. Затем раздался низкий гулкий скрип, большой кусок стены отъехал в сторону, открыв обзор на еще один участок кромешной тьмы. Артур заглянул туда, «С не меньшей опаской, чем мышь в тёмную собачью будку!» Голос вновь заговорил с ним. «Скажи мне, что это было совпадение, Дэнт! Только осмелился сказать мне, что это было совпадение!» «Но «Ну, это правда было совпадение?» Поспешно выпалил Артур. «Вранье!» — зарыщали в ответ. — Это было, — повторил Артур. — Было. — Если это совпадение, — взревел голос, — то я не агроджак. — Видимо, — проговорил Артур, — вы будете утверждать, что вы агроджак? — Да, — прошипел агроджак, словно тяжким усилием мысли про некую смысл запутанного силлогизма. И боюсь, все равно это было случайным совпадением, — сказал Артур. — Ну-ка, поди сюда и повтори, — взвыл голос в новом припадке ярости. Артур вошел в дверь и повторил, что то было совпадение. Точнее, почти повторил. На последних слогах его язык лишился чувств, Либо зажегся свет, озарив помещение, в которое Артур забрел. То был собор ненависти. То был плод сознания не просто искалеченного, но буквально согнутого в дугу. Но он был велик и ужасен. В нем находилась статуя. Ну, к статуе мы еще вернемся. Просторный, невероятно просторный зал, точно внутренность высковырена изнутри горы. Так оно и было в действительности. Ожалелому Артуру померещилось, что стены головокружительно вращаются вокруг него. Стены были черны. Там, где черный уступал место другим цветам, наблюдатель немедленно сожалел об этом, поскольку эти цвета принадлежали к широкой глазорезущей гамме от инфрастрашного до ультравамперетового. И среди них можно было распознать такие оттенки, как желтая похоть, красный гадами, синий ультраумарин, берлинская кобра, змеинная лазурь, гнусно-нелловый номер 13 и холерная зелень. И этими красками были раскрашены для заметности скульптурные украшения, а именно химеры, от которых стошнило бы самого Босха. Все без исключения химеры пялились со стен, с колонн, с висячих контрфорсов, с хоров, пялились на статую, до которой мы вскоре дойдем. Хоть химеры и были таковы, что от них стошнило бы самого босха, выражения и квезиономии свидетельствовали, что при виде статуи стошнило бы их самих, если бы они имели желудки и прежде нашли кого-либо, кто не побоялся бы поддать им обед. Стены были облицованы мемориальными досками, в память о каждом из убиенных Артуром Дентом. Некоторые из этих имен были подчеркнуты и отмечены звездочками. Так корова, из чего мясо была приготовлена говяжья отбивная, которую Артуру когда-то подали в одном ресторане, удостоилась лишь наимельчайшего аппетита» то время как имя рыбы, которую Артур самолично выловил, а потом, решив, что она невкусная, выбросил недоеденной на помойку, было подчеркнуто двумя жирными линиями, а также уснащено тремя рядами звездочек с изображением окровавленного кинжала. Но самым удручающим, помимо статуи, которой мы кругами до да около подбираемся, был тот несомненный факт, что все эти люди и существа были одним и тем же лицом. И точно так же было несомненно, что это лицо, справедливо ли, несправедливо, было чрезвычайно уязвлено и разгневано. Собственно, не будем преувеличением сказать, что подобного гнева Вселенная еще не видывала. То был гнев эпического размаха, жгучее, ослепительное пламя гнева. Гнева протуберанец, протянувшийся от края до края пространства и времени. Своё наиболее полное воплощение этот гнев нашел в статуе, главном экспонате этого музея кошмаров. Та было скульптурное изображение Артура Дента, причем весьма нелицеприятное. Пятьдесят футов в высоту, и в каждом дюйме из этих пятидесяти футов овеществлено ярое рвение оскорбить, высмеять, принизить. От крохотного прыщика на левой ноздре До мешковатого покроя халата ни единого аспекта внешности Артура Дента скульптор не упустил, ни единой мелочи не приминул извратить и осмеять.